Глава 87. Расстроенная печальными стихами и воспоминаниями, девушка играет на цине. В предающуюся созерцанию молодую монахиню вселяется дух блуждающего огня. И так даюй велела впустить служанку. Да справилась о здоровье даюй и отдала письмо. Даюй предложила служанке чаю, а сама принялась читать письмо. Увы, я не смогла провести с тобой день твоего рождения. На нас обрушилось столько неприятностей, а мать уже старая и не углядеть за всем. По целым дням у нас грязня и скандалы, а тут еще свалилось несчастье, неотвратимое, как ветер или дождь. Я совершенно не сплю, ночами ворочусь с боку на бок, одолевают мрачные мысли. Мы с тобой очень близки по духу, и ты должна меня понять. Помнишь нашу бегонию? А как мы осенью любовались хризантемами и ели крабов, помнишь? Весело тогда было. Запали в душу такие строки. Ты родилась в недобрый день под несчастливую звездой. Тогда предчувствие невзгод Жизнь омрачила всей семье, Сковала, как сирот, сестер Неодолимая печаль. А матушка в года свои Совсем ослабла, одряхлела. Покоя не было у нас весь день С рассвета до темна. Рычанье тигра, пёсий и лай Не утихали ни на миг, Потом обрушилась беда. Весь дом несчастье потрясло, Неистови, чем ветра шквал, Сильнее, чем ливень в непогоду. Ночь глубока, а я томлюсь, ворочаюсь и не заснуть. О, бесконечная печаль! Нет ей начала, нет конца. С тобою мысленно делю раздумья грустные свои. Лишь у тебя могу искать сочувствие и понимание. Я вспоминаю, как возник наш круг бегония в те дни, когда осенняя пора в нас породила свежесть чувств. Любой с хризантемой мы вкушали крабов не спеша. Был тесен долгий наш союз, и всем казалась жизнь отрадной. Я помню фразу из стиха, которую хочу прочесть. Одну лишь верхнюю из веток не заслоняет тень от мира, а веток остальных удел неторопливо расцветать. Никто так горько не вздыхал о быстротечности рассвета, как мы с тобою в те часы, когда одни цветам внимали. Воспоминания о былом сейчас растрогали меня. Я в четырех строфах тебе поведать так хочу об этом. Нельзя сказать, что нет причин прорваться к стону моему, и все же песню предпочту, в которой растворятся слезы. Прискорбно меняется времени счет, И снова холодная осень подкралась, Тревожит по-прежнему горе семьи, Живу одиноко, в разлуке печались. Мне чудится в северной комнате мать, Возможно ли не помнить ее треволнения, Печаль ее нет, не могла я унять, Поэтому в сердце, как прежде, смятение Сгущается в небе копна облаков, И ветер вздыхает и стонет уныло. Иду к середине двора, где листва Под инеем белым засохло, застыла. Куда мне податься? Что делать? Как быть? Утрачена радость, приходит усталость, Лишь горечь да жалость в глубинах души, Лишь горечь дожалость. жалость. Вот все, что осталось. Есть омут, где ищет покоя осетр. Есть балка под крышей, журавль к ней стремится. Дракон обретает жилье под водой. А мой где приют, незатейливые птицы. Я никну от горестных дум головой и так вопрошаю пространство и дали. О небо бескрайность, о толще земли, а выб б затаенную скорбь угадали. Серебряный в небе бледнеет поток. Тепло исчезает и холодом веет. Луна искривила под утро лучи, А чайник затих и вот-вот опустеет. Печальное сердце стучит и стучит, Но вздох мой невольный, увы, не поможет. И все же на призывный и жалобный стон Сочувственно ты отзовешься, быть может. Да ее и прочла, и сама загрустила. Эти стихи, — подумала девушка, — бао-чай послала не кому-нибудь, а именно мне. Мы в самом деле очень близки по духу и понимаем друг друга. В это время снаружи донеслись голоса. «Сестра, дай юй дома!» — кто там отозвалась? — дай поспешно складывая письмо. В комнату уже входили Танчунь, Сянь Юнь, Ли Вэнь и Ли Ци. Девушки справились о здоровье Даюй, выпили чаю и принялись болтать. Они вспомнили, как сочиняли в минувшем году стихи о хризантеме, и Даюй сказала «Странно, с тех пор, как сестра Бао Чай поселилась у себя дома, она почти перестала бывать у нас, всего раз или два заглядывала, не знаю, что будет дальше». «Придет еще», — улыбнулась Танчунь. «Почему бы ей не прийти?» Дело в том, что жена ее старшего брата оказалась слишком строптивой. Тетушка Сея в летах, ей трудно совсем управляться, а тут еще эта беда Сея по аним. Весь дом на Бао-Чай, у нее нет свободной минутки. За окном прошумел ветер, сорвал листья с деревьев, бросил в оконную бумагу, и по комнате разлился какой-то необыкновенный аромат. «Что это?» — изумились девушки. «Какой знакомый запах!» «Похоже на коричневые цветы», — промолвила Даюй. Сестра Линь все еще думает, что живет на юге, — улыбнулась Танчунь. — Откуда взяться осенью коричным цветам? — Возможно, мне показалось, — проговорила Дай Юй. Я ведь сказала, похоже. — Лучше помолчала бы ты, эти сестра, — обратилась Сян Юнь к Танчунь. — Азьми, не помнишь пословицу? — На десять листу я там от лотоса всю осень благоухает каичник. Сейчас на юге как раз расцветает поздний каичник. Съезди туда и узнаешь. «Зачем я поеду на юг?» — с улыбкой произнесла Танчунь. «Все, что ты говоришь, мне известно, так что можешь не хвастаться своими познаниями». Левые нелицы рассмеялись. «К слову сказать, сестрица, ты не то говоришь», — заметила Даюй. «Здесь уместно другая пословица. Человек — это небожитель, странствующий по земле. Сегодня он здесь, завтра там». «Взять, к примеру, меня. Я уроженка юга, а живу в этих краях». «Молодец, Даюй, смеясь, захлопала в ладоши сан -Юнь. «Но что ты теперь скажешь, что эти сестра? Не только сестрица Дайюй из других мест, мы тоже. Есть среди севианки, есть уроженцы юга, выросшие на Севии, некоторые выросли на юге, но сейчас живут на Севере. а все мы вместе, значит, так предопределено судьбой» все были согласны с ан юнь та ничего ничего не сказала лишь засмеялась поболтав еще немного девушки стали расходиться сказал вышедшие их проводить даюй иди в комнату а то как бы не простудиться даюй постояла у дверей сказала несколько слов сестрам на прощание а потом долго глядела им в свет возвратившись к себе она подошла к окну в задумчивости созерцая закатное солнце и птиц, летающих в горы. Да вспомнили слова Сян-Юни, и она подумала, были бы живы отец с матерью, я и сейчас наслаждалась бы живописными пейзажами юга, весенними цветами, осенней луной, прекрасными реками и горами, мостами двадцати четырех, памятниками времен шести династий. У меня было бы много служанок. Роскошные коляски, расписные лодки, богато убранный покой. Не приходилось бы думать над каждым словом, над каждым шагом. Здесь мне хотя оказывают всяческие знаки внимания, но чужой дом, есть чужой дом. В чем провинилась я в одном из прежних рождений, что обречена на одиночество и печаль, что с утра до вечера слезами лицо умываю, как сказал Хауджу. Мысли до ее и витали сейчас далеко, далеко. Взглянув на барышню, Цзэдзюань подумала, что это сестры расстроили ее своими разговорами о юге. «Барышни, вас утомили», — сказала Цзэдзюань. «Я велелась янь распорядиться на кухне, чтобы для вас приготовили суп с капустой, креветками и ростками бамбука, а еще кашу из дзяннаньского риса. Что скажете, барышня?» «Это хорошо», — ответила Дайюй. «Только кашу лучше дома сварить». «Я тоже так думаю», — согласилась Дзю Дзюань. «На кухне не очень чисто, но тетушка Лео обещала, что ее дочка Уэр все сварит дома». «Дело не в том, что на кухне не чисто», — возразила да Юй. «Просто неловко обременять людей. Когда я болела, мы ничего не готовили, брали еду у других». Глаза у Даюи покраснели. «Ах, барышня!» — заметила Дзэ Дзюань. «Вы слишком мнительны. Вы внучка старой госпожи и ее любимица. Служанки всячески стараются угодить вам. Кто же станет выражать недовольство?» «Ты только что сказала вскользь Абуэр», — перевела Даюи разговор на другое. «Не подруга ли она Фан Гуань, той, что прислуживала второму господину Бау Юю?» «Она самая?» — ответила Дзэ — Говорят, ее собираются сделать служанкой. Слыхала? — Слыхала, — ответила Дзю Дзюань. Она лишь недавно оправилась от болезни, ее хотели взять служанкой в сад. Но пока вопрос этот не решен из-за неприятности с Цинвэнь и другими девушками. — Мне кажется, она скромная, хорошая девочка, — заметила Дэй Пока они разговаривали, женщина-служанка принесла суп. — Тетушка Лю велела передать барышне, — сказала она, вышедшая навстречу Сюэянь что суп этот приготовила у себя дома уэр. Хотела угодить барышне, ведь на кухне не очень чисто. Сюьянь отнесла суп в комнату и снова вышла, чтобы передать тетушке Лю благодарность за хлопоты. Вернувшись, Сюьянь накрыла на стол и спросила, не хотите ли барышне маринованной капусты с пряностями, конопряным маслом и уксусом, той, что нам привезли с юга? — Давай, — отозвалась Даюй, — только немного. Она поела каши, запила супом, и отодвинула чашку. Служанки убрали посуду, вынесли из комнаты стол, а взамен принесли маленький, которым обычно пользовалась Дайюй. "Вымыф руки и прополоскав рот", даюй обратилась к Цзыдянь. Дзю "Благовоние в курильницу добавляла, сейчас добавлю", ответила та. "Кашу и суп можете доесть", продолжала даюй. "Приготовлены они чисто и вкусно, а благовоние я добавлю сама". Дзидзюань и Сюйянь отправились в прихожую. Даюй добавила в курильницу благовоний, села к столу и собралась читать, но в это время в саду зашумел ветер, забрянчали железные лошадки под стрехой. В комнату вошла Сюйянь, она уже успела поесть. «С каждым днем становится холоднее», — сказала да ей «Вы проветрили теплую одежду, как я вчера приказала?» Проветрили, ответила Сюэ Янь. Принеси ко мне что-нибудь теплое, попросила Да Йи. Я накину на плечи. Сюэ Янь принесла целый узел с одеждой. Перебирая вещи, Да Юй вдруг заметила небольшой сверточек, перевязанный шелковым платком. В нем оказался платок, подаренный ей Ба Юем во время ее болезни. На нем сохранились написанные ею стихи и следы слез. Здесь же лежал изрезанный в клочья мешочек для благовоний, чехол для веера и шнурок, на котором Бао прежде носил чудодейственную яшму. Все это дзэдзянь вытащила из сундука и сунула в узел, чтобы не затерялась. Только сейчас Даюй вспомнила об этих дорогих ей вещицах и, забыв, что хотела потеплее одеться, принялась перечитывать стихи на платке. Слезы навернулись ей на глаза. В этот момент вошла Цзэдзюань. Она сразу заметила, что Даюй заплаканная смотрит на столик, где лежат изрезанный мешочек для благовоний, чехол для веера и шнурок с бахромой, а рядом стоит Цзэйянь с узлом. Поистине, потеряв человека, которому сердце влекло, в жизни все потеряешь, чего ты мечтала добиться. И тогда на следы прежде пролитых, высохших слез В непредвиденный час смогут новые слезы пролиться. Цзиджиянь сразу догадалась, что эти вещицы напомнили Даюй прошлое, взволновали ее и расстроили. Утешать девушку было бесполезно, поэтому Цзиджиянь с улыбкой сказала, что это вам, барышня, вздумалось рассматривать эти старые вещи. Вы с господином Баоюем тогда были еще детьми, то ссорились, то мирились. Глядя на вас, можно было только смеяться. «Теперь вы совсем по-другому ведете себя, и не стали бы ни с того ни сего портить вещи». Вместо того, чтобы успокоиться после этих слов, Даю еще больше расстроилась. Она вспомнила, каким был и когда она приехала в этот дом, и из глаз ее покатились слезы, как жемчужины с разорвавшейся нитки. «Оденьтесь потеплее, барышня», — сказала Цзюань, Цзю — «ведь все Янь ждет» даюй бросила платок. Дзидзюань завернула в него мешочек для благовония, остальные вещи, и поспешила убрать. даюй набросила меховую накидку, и печально направилась в прихожую. Но тут взгляд ее упал на стихи, присланные Баучай. Она взяла их со столика, дважды перечитала и со вздохом произнесла... Положение у нас разные, но мы обе страдаем. Сочиню стихотворение тоже из четырех разделов, переложу на музыку, чтобы можно было петь под аккомпанемент Циня, и завтра же отошлю ей». Она велела Сю Янь принести письменные принадлежности и написала стихотворение. Затем раскрыла ноты для Циня, выбрала два мотива, с жалостью гляжу на Орхидею и, думаю о мудреце, переложила на них стихи и снова переписала. После этого она приказала своей Янь достать из ящика маленький цинь, привезенный еще из дому, настроила его и попробовала сыграть сочиненные песни. Надо сказать, что Даю и в самом деле была одаренной. Играть она училась давно, еще живя дома и с тех пор не брала в руки инструмент, но сейчас быстро освоилась и играла до самого вечера, пока не пришло время ложиться спать. О том, как прошла ночь... Мы рассказывать не будем. А сейчас вернемся к Бауяю. В тот день он поднялся рано, как и обычно, быстро привел себя в порядок и собрался в школу, как вдруг прибежал мальчик слуга и воскликнул: «Вам повезло, второй господин, господина учителя нынче нет в школе и всех отпустили с занятий. Ты правду говоришь?» Усомнился Бауюй, если не верьте, сами глядите. Третий господин Зяхвань и ваш племянник Залань возвращаются из школы. Бауюй повнимательнее присмотрелся и в самом деле Зяхвань и Залань в сопровождении мальчиков слуг приближались к нему, о чем то весело разговаривая, но увидев Бауюй, остановились. Почему вы не в школе? спросил Бауюй. Нас отпустил господин учитель, отвечал Зяхвань. Сомнению Баою больше не было. Он побежал сообщить отцу и бабушке, что в школу сегодня идти не надо, и вернулся к себе. Рассказав удивленной Сижень, что занятий сегодня не будет, Баою посидел немного и собрался уходить. "Ты куда торопишься?" крикнула вслед ему Сижень. "Отдохнул бы раз отпустили?" "И пожалуй, права", ответил Баою, замедляя шаг. "Но очень хочется погулять, ведь отпустили всего на день". «Когда еще представиться такой случай ты должна меня понять ладно иди улыбнулась сижень ей вдруг стало жаль бауи пока они разговаривали служанки принесли завтрак и бауую пришлось остаться он наскоро поел и помчался к даююй во дворе сю янь сушила платок барышню позавтракала спросил Бауюй: давно еще когда встала — Выпила полчашки отвара, да и то через силу, — ответила Сия Янь. Сейчас она отдыхает. Вы погуляйте, а попозже придете. Идти Бао-Юю было некуда, но тут он вспомнил, что давно не навещал сечунь и направился к террасе ветра в зарослях Осоки. бао постоял у окна комнаты сечунь Там было тихо. Юноша уже хотел уйти, подумал, что девушка спит как вдруг услышал шум, что-то легонько стукнуло и раздался голос. Надо было по-другому пойти. бао догадался, что в доме играют в облавные шашки, но кому принадлежит голос, не разобрал. Тут совершенно отчетливо прозвучал голос сечунь Почему по-другому? Ты так идешь, а я вот так. А если ты пойдешь так, я тоже так пойду и замкну кольцо. А если я пойду так? Вновь послышался первый голос. «Ох!» — воскликнула Сичунь. «Значит, вот какой ход был у тебя в запасе, а я не приняла мер предосторожности». Голос девушки, которая была у Сичунь, не принадлежал ни одной из сестер Бауюя, но показался ему очень знакомым. Решив, что посторонних здесь быть не может... Бау-Юй осторожно отодвинул занавеску и вошел. Стоящая за порогом, вот кто оказался в комнате. Монахиня Мяу-Юй из кумирной бирюзовой решетки. Юноша не осмелился мешать, а Мяу-Юй, увлеченный игрой, его не замечала. Бау-Юй молча стоял в стороне, наблюдая. «Разве тебе не нужны мои шашки, что стоят в этом углу?» — вдруг спросила Мяу-Йой Сичунь. «Почему не нужны?» — ответила Сичунь. «Просто мне некуда торопиться. Им все равно не уйти. Не хвастайся!» — отвечала мяу «Посмотри-ка внимательней. Сейчас мне ходить!» — заметила Сичунь. «Пойду, а потом погрежу, как пойдешь ты!» Мяу-Юй тихонько рассмеялась и поставила шашку у края доски, заперев в углу все шашки сичунь. «Это называется срезать на ходу подметки», — заметила она. Не успела сичунь ответить, как Бау-Юй не выдержала, расхохотался да так громко, что девушки испуганно вздрогнули. «Что же это такое?» — возмутилась сичунь. «Входишь, не предупреждая. Так можно насмерть перепугать». «Ты давно здесь?» «Давно!» — отвечал Бау-Юй. «С того момента, как вы спорили из-за какого-то угла». Он приветствовал Мяу-Юй, а затем с улыбкой промолвил. «Почтенная Мяу-Юй редко выходит за ворота святого храма. Как же случилось, что я повстречал ее здесь?» Мяу-Юй ничего не ответила, покраснела и не поднимала головы от шашечной доски. Поняв, что сказал лишнее, Бау-Юй виновато улыбнулся. «Что и говорить?» Кто ушел в монастырь, того нельзя сравнивать с нами, мирянами. Прежде всего, душа монахини обретает покой. А раз так, совершенствуется ум способности, рождается мудрость. При этих словах Мяу-Йой подняла голову, бросила на него взгляд, еще больше покраснела и снова уткнулась в доску заметив, что она нарочно не замечает его, Баоюй в замешательстве сел рядом. Си предложила сыграть еще партию, и Мяоюй после длительной паузы произнесла: «Ладно, давай». Она встала, поправила одежду, снова села и, как бы между прочим, спросила у Баоюя: «Ты откуда сейчас пришел?» Баоюй очень хотел, чтобы Мяоюй с ним заговорила. Тогда он ей все объяснил бы, но ее вопрос заставил его насторожиться, неспроста Мяую его задала, поэтому он отвернулся и ничего не ответил. Мяуюй засмеялась и завела разговор о Сичунь. — Ты почему не отвечаешь? — спросила Сичунь. — Ведь это самый обычный вопрос. Ты откуда сейчас пришел? Стоит ли смущаться? вот мяу ю вспомнила что надо возвращаться сердце дрогнуло и ей стало не по себе засиделась я сказала она вставая мне пора сичунь знала что удерживать мяую бесполезно и проводила ее до ворот я давно не была у тебя сказала на прощаньние мяуюй а дорога все время петляет как бы не заблудиться можно я тебя провожу спросил бау -Юй. «Не смей тебя утруждать», — ответила Мяу-Юй, — «но если хочешь, пожалуйста». Они попрощались с Сичунь и покинули террасу ветра в зарослях Осоки. Проходя мимо павильона реки Сяосяна, они услышали звуки циня. «Кто это играет?» — с удивлением спросила мяу -Юй. «Наверное, сестрица Даю, отвечал юноша. «Разве она умеет?» — А я и не знала, — сказала Мяу-Юй. — Тогда Бау-Юй рассказал я о недавней беседе с Дай-Юй и предложил. — Давай зайдем, посмотрим. — С древнейших времен цинь только слушают. — Но чтобы смотрели, такого еще не было, — усмехнулась Мяу-Юй. — Давно известно, что я человек невежественный, — сконфузившись, ответил Бау-Юй. Они подошли к павильону реки Сяосян, сели на камень и стали слушать чистую трогательную мелодию. Вскоре нежный голос запел, дует-воет ветер холодный, Воздух осенью напоен, но вдали от прекрасной девы Одинок ты и удручен, где вдали селенье родное Край отеческий лик свой скрыл, и на платье горькие слезы Лью-лью склонясь у перил. Голос умолк, а потом снова зазвучал. Беспокойны длинные реки, вдалеке утесы крутые. Свет луны на мое окошко плавно падает с высоты. Путь серебряный вижу в небе, но и ночью мне не до сна. Я замерзла в тонкой рубашке, на ветру роса холодна. Когда же опять наступила пауза, Мяу Юй сказала, первая астрофа на одну рифму, вторая на другую. Послушаем дальше. Да Юй снова запела. Мне понятны ваши невзгоды. Нет свободы, и жизнь не та. У меня же свои напасти, Вечно хлопоты, суета. Если сердце твое горюет, Горе сердце мое поймет. Жены древности, Вы могли бы мне помочь уйти от забот? Вот еще страфа, промолвила Мау Юй, Сколько в ней глубокой печали. Я не разбираюсь в музыке, но эта мелодия в мою душу вселила скорбь, — отозвался бау -Юй. Снова зазвенели струны циня. Слишком высоко взяла, — заметила Бау-Юй, — не гармонирует с прежним. Вновь послышалось пение. Жизнь людей в этом бренном мире — пыль житейская, круговорот. Все, что в небе и все, что в мире, в прошлой жизни исток берет. Обретя исток в прошлой жизни В смерти жизнь не найдет конца Но с луною сравнятся разве человеческие сердца? Мяо изменилась в лице Почему она перешла на другой тон? От такой печальной мелодии могут расколоться даже камни Это уж слишком Что значит слишком? Спросил Бао А то, что она долго не проживет Отвечала Мяо В это время послышался жалобный звук, будто струна лопнула. Бауюй быстро встал и пошла прочь. Что случилось? окликнул ее Бауюй. Скоро сам поймешь, последовал ответ. Не стоит сейчас об этом говорить. Бауюй, полный уныния и дурных предчувствий, направился во двор наслаждения пурпуром. Но об этом здесь речи не будет. Даосская монахиня пропустила Мяуюй у ворота Кумир и заперла их. Мяуюй прошла к себе в келью, прошла с утру поужинала, воскурила благовоние и отпустила монахинь. Опустив занавески, она села на молитвенный коврик за ширмой, поджала под себя ноги и предалась созерцанию. В третью стражу Мяуюй вдруг услышала шум на крыше. Подумав, что напали разбойники, она испуганно вскочила и выбежала на террасу. Вокруг не было ни души, только по небу плыли одинокие облака, и ярко светила луна. Было не холодно. мяу ей постояла, опершись о перила террасы, и вдруг услышала мяуканье кошек на крыше. Вспомнились слова Бау-Юйю об успокоении души. Сердце затрепетало. мяу и вся горела, но, овладев собой, вернулась в келью и вновь опустилась на молитвенный коврик. Однако душа никак не могла успокоиться и вдруг рванулась куда-то. мяу и почувствовала, как коврик уходит из-под нее. Ей почудилось, будто она вне кумирни. Вдруг появилась целая толпа знатных юношей. Все они жаждали взять ее жены, подхватили и потащили их к коляске. Потом налетели разбойники и, угрожая ножами и палками, поволокли мяу за собой. Она громко плакала, звала на помощь. Разбуженные криками прибежали монахини с факелами и светильниками. Столпились вокруг мяу и она лежала, широко раскинув руки с пеной на губах. Когда ее попытались привести в чувство, она с выпученными глазами и проступившими на щеках красными пятнами закричала «Мне покровитель Бодхисаттва! Как вы, насильники, смеете так обращаться со мной? Перепуганные монахини не знали, что делать. — Очнитесь, это мы! Я хочу домой! — крикнула Мяу-юй. Отвезите меня! Ваш дом здесь! — сказала старая доводская монахиня. — Куда же вас везти? Она велела буддийским монахиням помолиться богине Гуанинь, а сама решила погадать. Вытащила гадательную бирку, открыла соответствующее место в книге толкования и прочла, что странное поведение Мяу Юй можно объяснить ее встречей с духом зла в юго-западном углу. «Да», — подтвердили остальные монахини, «в юго-западном углу сада роскошных зрелищ никто никогда не жил. Наверняка там обитает дух зла». Все переплашились, бегали вокруг Мяуюй. Монахиня, которую Мяуюй привезла с собой с юга и которая была предана и больше других, сидела на своем молитвенном коврике у постели Мяуюй, не отходя ни на шаг. Вдруг Мяуюй повернулась к ней и спросила: "Ты кто? Ведь это же я!" Отвечала монахиня: "Ах ты!" Произнесла Мяу-Юй, пристально посмотрела, обняла монахиню и сквозь рыдания проговорила, «Ты моя мать, если ты не спасешь меня, я погибла». Монахиня ласково гладила ее, утешая. Старуха даоска налила чаю, мяу выпила немного и лишь на рассвете уснула. Послали за доктором и стали гадать, что за болезнь приключилась с монахиней. Все говорили по-разному, нервное расстройство от чрезмерных забот. «Горячка, наваждение, простуда. Пришел доктор и первым делом спросил, она предается созерцанию?» «Постоянно?» — последовал ответ. «Заболела вечером?» «Да». «Значит, в нее вселился дух блуждающего огня», — определил доктор. «Это опасно», — с беспокойством спрашивали монахини. «К счастью, она предавалась созерцанию не очень долго», — ответил доктор. Злой дух не успел глубоко проникнуть, и ее можно спасти. Он прописал жаропонижающее лекарство. Мяу Юй приняла его и постепенно успокоилась. Между тем слухи об этом происшествии распространились за пределы дворца Жунго, и, конечно же, нашлись любители посплетничать. «Разве может молодая женщина вести монашескую жизнь?» — говорили люди. «Она хороша собой, вот только характер странный. Интересно, кому попадет такой лакомый кусочек?» Прошло несколько дней мяо понемногу приходила в себя, но душа ее по-прежнему пребывала в смятении. Мысли путались. Однажды к Сечунь пришла Цайпин и спросила, «Слыхали, что случилось с настоятельницей Мяо-Юй?» «Не слыхала, что». «Как я поняла из разговора барышни Син Цюянь со старшей госпожой Ливань, принялась рассказывать Цайпин. на Мяо-Юй нашло наваждение. Как раз в тот вечер, когда вы играли с ней в шашки». Всю ночь она кричала, будто ее хотят похитить разбойники. Она и сейчас еще не совсем здорова. Не кажется ли вам все это странным, барышня?» Сичун промолчала, а про себя подумала. мяу и непорочно, но нити, связывающие ее с бренным миром, пока не оборваны. Жаль, что я родилась в знатной семье, а то непременно пошла бы в монахини, порвала бы все связи с суетным миром и не думала бы ни о чем мирском. Тогда никакое наваждение не страшно. Тут на Сечунь будто снизошло просветление, И она сочинила гату. Уж если великая сила миров Своих не оставит на свете следов, На что уповать остается тому, Кто видит в ученье основу основ. В том суть, что любой, кто на свете живет, Пришел в эту жизнь из пространства пустот, А после того, как свой век отживет назад, В пустоту совершит поворот. После этого сечунь приказала девочке-служанке воскурить благовоние, посидела немного, раскрыла книгу по шашкам и отыскала главы, написанные Кун Юном и Ван Цзы Здесь перечислялись приемы игры, как в лист лотоса завернуть краба, как Иволга сражается с зайцем. Но этот раздел сечунь показался скучным, а раздел 36 способов вырваться из угла непонятным и путанным. Остановилась она на разделе 10, драконов убегают от коня. Но только была она углубилась в чтение, как во дворе послышались шаги, и кто-то крикнул «Цайпинь!». Если хотите узнать, кто это был, прочтите следующую главу.